Глава 16 «Хорошо, когда тебе помогают, приятно, когда добровольно, и просто великолепно, когда эффективно». Да, сокровищница ожидаемо оказалась почти пустой, все же артефакты с магической привязкой в первую очередь питались маной, и именно из них царица выкачала все силы, прежде чем начать пожирать души собственных подчиненных, что, конечно, давало ей небольшое моральное оправдание, но недостаточное. Так что она как была, так и осталась в моих глазах нежитью, готовой к списанию. И все же один маленький камушек в ней нашелся, маленький такой, размером с мою голову. Недолго думая, я пристроил его вместо рюкзака и обзавелся дополнительным хранилищем маны на сорок с лишним единиц. Первая мысль была заливать туда свою ману, но поднять собственный запас шестидесяти маны до ста показалось не так заманчиво, как постоянно иметь под рукой кровь подземелья, которую я мог вылить в крайнем случае прямо на землю, мгновенно создав область, в которой будет действовать и телепорты, и ловушки. Правда, объем хранилища тут же снизился с 40 до 4, но этого должно было хватить. Вишенкой на торте стало то, что теперь я мог создать ловушку в одном подземелье и переместить ее в другое, в пределах бездны, конечно. Однако сама мысль о том, что я могу спокойно создавать направленные взрывы, подталкивала к более сложным конструкциям, чего мелочиться, можно было дойти даже до пушек, правда одноразовых и стреляющих исключительно каменными снарядами, но раньше о подобном я и мечтать не смел. Не имея доступа ко всему подземелью, фараон все же сумел провести меня обходными путями вниз, вплотную к пятому уровню. Пришлось разобрать пару завалов, но даже так, по самым скромным подсчетам, мы выиграли три дня пути. Выйдя к небольшому посту кобольдов, мы незаметно вырезали охрану трех скучающих полуметровых крокодилов. Вернее, сделали это Клора и Химари, а я старался стоять за углом и не сильно светиться. В прямом смысле, после взятия специализации лава, скрытность моя в любой форме приобрела отрицательные значения. Даже одежды уменьшить свечение вен было почти нереально, но и горящие волосы несколько демаскировали. «Мы вернемся в подземелье, владыка», — чуть поклонился фараон. «Постарайтесь не умереть до того, как мы возвратим ему силу». «Вот ты как заговорил», — хмыкнул я. «Ничего, я вообще умирать не собираюсь». «А если придется, воскреснешь на ближайшем сердце подземелья», — согласилась Веста вот только станешь обычным владыкой подземелей, хотя о чем я, у тебя уже три сердца, обычным ты точно не будешь». «Ладно, удачи вам, цари фийские, завтра будет новый день», сказал я, закончив прощание, принятое у рабов кольца фразой, ставшей девизом и для меня. «Постарайтесь его не потерять и получить все выгоды от Союза». «Не беспокойтесь, покуда вы живы, мы будем вам исправно служить» поклонилась на прощание мумия, все же они оба не были полноценными хранителями, скорее получившими новые должности монстрами, чем предназначенными для этой роли существами. Правда, из этого вытекал один из их ярко выраженных плюсов – они могли существовать не только на территории подземелья, хоть и недолго. Расплачивались они за такие преференции, значительно уступающей силой и отсутствием прямого доступа к изменениям в подземелье. Но это уже их проблемы. «Бездна снова изменилась», – заметила Химари, вглядываясь в своды пещеры, на которых плясали тени. «Синяя, голубоватая, серая, фиолетовая, желтая, а теперь вот красная». «Бездна меняется вместе со своими смотрителями», – заметил Тан с увлечением, разделывающий кабольдов. «Конечно, стать совсем уж чуждым владыкой для уровня почти невозможно, но немного изменить баланс, сдвинув его в нужную сторону, вполне реально». «Все же какие потрясающие рептилии! У них полый, как у птиц скелет, но при этом прочная шкура, восхитительная! Надо обязательно обзавестись парой таких питомцев, мертвых, естественно!» «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не мешало», — хмыкнул я, осматриваясь. «Нам вниз, и это туда!» «Единственная проблема, короткого пути мы не знаем. В следующий раз придется брать противников живьем, чтобы разговорить. Зачем себе так усложнять жизнь?» Удивленно взглянул на меня Тан. «Сейчас воскрешу их, привяжу души, и можно будет спрашивать. Мертвые не врут, и пытать их не нужно. Единственная сложность в том, что ты единственный, кто язык скелетов понимает». Усмехнулся я, понимая, что в данном вопросе придется положиться наличие. «Хорошо. Сколько времени тебе понадобится на то, чтобы закончить ритуал и вызнать информацию?» «Час, может два», — пожал плечами Огор. «Ладно, занимайся. Клора, проведи разведку. Выясни, есть ли поблизости другие посты. Но пока не нападай. Химари, присмотри за нашим некромантом, чтобы его не отвлекали». «Без проблем», — ответила японка, поглаживая татуировку на своем плече. «Мне показалось, что так как кошка изгибается, стараясь подставить большую часть нарисованной спины. Девушка сроднилась с тьмой, полностью перешедшей из фолианта в ее тело». И это перестало быть проблемой, по крайней мере, на ближайшее время. Активировав создание форта, я захватил участок пещеры. Никакого сопротивления при этом не было, а значит, либо мы еще не зашли на территорию противника, либо на этом мысль останавливалась. Одно точно, пока нам ничего не угрожает, пока не наткнемся на патрули или дикую стаю кабольдов, которыми кишат красной пещеры. Позвал я, едва телепортировавшись на нулевой уровень, естественно в защитной форме, ведь встретить меня здесь мог кто угодно. «Эй, есть кто живой?» «Мы здесь, владыка», — ответил через несколько секунд знакомый голос, обойдя первое помещение таможни, как назвал про себя этот блокпост. Я увидел сидящих в круге рабов, уже бывших, ведь ошейники валялись рядом, но весьма растерянных и смотрящих на меня с опасением. Первая партия новых вольных», — с гордостью сказал здоровенный бык, еще больше раздавшийся в плечах. «Вчера прибыли». «Вчера?» — переспросил я, нахмурившись. «Черт, выходит, я уже три дня не был на поверхности. Это может быть чревато, ведь сообщения я получаю, только находясь на одном плане с подземельем. Но хранительница ни о каких проблемах не говорила, значит, все должно быть нормально». Да и пленная эльфийка вполне могла подохнуть с голода, а это станет фатальной ошибкой. «Все здесь?» «Нет», – погрустнев сказал Тавор. «Трое решили остаться с хозяевами. Их семьи держат в заложниках. Боюсь, они для нас потеряны». В результате прошла группа из четырех героев. Один, лишившись всех рабов, вернулся на поверхность. «Плохо. Теперь они начнут готовиться лучше, сменят стратегию». Нахмурился я, глядя на вольных, со страхом всматривающихся в меня. «Настал новый день, вы свободны, но в новой реальности никто не будет кормить и поить вас бесплатно. Берите оружие и сражайтесь, добывайте себе еду, добывайте камни маны и возвращайтесь богатыми героями. На поверхности вас встретят, спросите про пламенника, все понятно». «Да, владыка!» – кивнули несколько орков. «Хорошо, Тавр покажет вам, что, где и как». Он сам, герой второго уровня, сможет помочь вам стать такими же, или вернуться обратно свободными. Сказал я и повернулся к лидеру форпоста. Четверо героев кто они, чем вооружены? О них уже позаботились, владыка. Улыбнулся Тавар, гордый своей предусмотрительностью. Ведьма сказала, что вам не понравится, если герои дойдут до подземелья, и мы перехватили их на входе в первый уровень бездны. Сражались с ними только новички, так что все было по-честному. Ну, почти. Он несколько замелся. Я немного помог. Понятно. В следующий раз герои будут готовы лучше. В каждый следующий раз. Поэтому, чтобы новый день наступил, ты и твои товарищи тоже должны становиться лучше. Как Мирель оказалась здесь, чтобы снять заклятие. Гном-владыка. Один из героев. Она что-то с ним сделала, так что сейчас коротышка от нее не отходит. — ответил Тавр. — Черт, как все удачно складывается! Мне очень хочется расширить этот форпост до лабиринта. Но для этого в местную почву придется влить еще много сил. Нет ни времени, ни ресурсов. — Те, кто не захотят становиться героями и наращивать силу, пусть помогают другими способами. — Наконец решил я. — Стройте лабиринт, готовьте себе жилье. — Мы уже начали. Вновь довольно оскалился бык. «Приходится отгонять призраков от мщения, но в целом ситуация спокойная, живности на нулевом уровне полно, а камней для строительства еще больше. Я только попрошу вас сделать для нас еще один пост метрах в двадцати ниже, так чтобы мы к нему в результате пришли. Зигзагом!» «Хорошая идея. Мне нравится. Только не сиди на одном месте». «Постоянно тренируйся и развивайся. В следующий раз к моему возвращению, чтобы кроме тебя здесь было еще минимум четверо героев второго уровня. А ты сам получил третий. Понятно?» «Я соберу команду», — чуть нахмурившись, кивнул рогатый башкой тавр. Добравшись до указанного места, действительно удачно выбрано, «Мимо не пройти. Я вылил из камня все четыре единицы крови подземелья, запитав его манной из ниоткуда взявшейся жаровни». При должном усердии здесь появится не только таможенный пункт, но и небольшой городишко. «Собирайте припасы, освобождайте рабов, но не нападайте на более слабых», — сказал я, заканчивая активацию форпоста. «Иначе это может нарушить естественный баланс вещей, и тогда вместо меня придет кто-то другой, радеющий уже за другую сторону. Бог не терпит пустоты, герои будут развиваться, настанет новый день». «И мы будем готовы». Ударил себя кулаком в грудь Тавр. Убедившись, что он понимает всю серьезность ситуации, я кивнул и шагнул в следующий портал, на второй уровень. «Владыка», — улыбнулась Дроу, не показывая никаких признаков уважения или почтения. У ее ног сидел гном, массажируя ступни и с восхищением глядя на зачаровавшую его темную эльфийку. «Вы к нам надолго?» «Это вы у меня, не надо путать», — усмехнулся я, ставя женщину на место хорошо устроилась. Вашего внимания мне все равно крайне не хватает. Потянулась ведьма, прогнув спину так, чтобы максимально выгодно показать грудь и плоский живот. Знает чертовка, на что мужчины обращают внимание. Вот только именно ее тысячелетний опыт меня в первую очередь и отпугивает. Вам уже надоела эта раскосая простачка? Хочешь стать владычицей подземелья? Для этого есть пути куда проще, ответил я, глядя на гномы. Это один из нового улова? «Да, геройчики мои». Промурлыкала ведьма, потряся за подбородок гнома. Полезный до нельзя, вот и держу при себе. Хотя сил это стоит немалых. Я благодарен тебе за снятие ошейников с рабов на нулевом уровне. Скажи, ты можешь помочь мне в создании артефакта или заклинания, чтобы размыкать ошейники? Без твоего постоянного вмешательства». «Хотите от меня избавиться?» Обиженно надула губки дроу. «Кажется, ты омолодила не только тело, но и разум» сокрушенно покачал я головой. «В скором времени у меня может не оказаться возможности мотаться туда-обратно, как и у тебя. Мы спустились на пятый уровень к молодому черному дракону. Если думаешь к нам присоединиться, самое время...» «Нет», — улыбнулась ведьма, вновь подставляя ступни гному. «У меня и в самом деле есть пара вопросов к этим тварям, но больше к его прародителю». Так что спуститесь на седьмой зовите, пока же я вам помогу, чем смогу, но не бесплатно. Ни в одном мире ничего даром не делается, согласился я, мельком просматривая карту подземелья. Тишь, гладь, благодать и еще двадцать метров кладбищ. Куда мне их столько деть, не очень понятно, но это не так и важно. Запас карман не тянет. Оставайся в безопасности и тепле столько, сколько посчитаешь нужным, пока польза от тебя больше, чем вреда. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Попробуй тут забыть, горько усмехнулась Дроу. Помахав на прощание, я шагнул в следующий портал. Прямо к уже склонившейся в приветственном поклоне хранительнице. Лавовая девушка выглядела совершенно сногсшибательно и куда соблазнительнее ведьмы, хоть и обжигала одним своим видом. И я в очередной раз напомнил себе, нужно раздобыть ей одежду. Камни я передал довольно давно, портной уже должен был закончить с работой, пора его навестить, но прежде уладить все формальности. Добро пожаловать домой, хозяин, выпрямляясь, сказала хранительница. Докладывать о ходе стройки. Да, пожалуйста, сказал я, осматривая изменившееся подземелье. Комната возле сердца сильно разрослась, увеличившись в размерах как минимум в пять раз по сравнению с тем, что было изначально. Причины тому были простые: крест-накрест появились, выросшие до потолка черное дерево бесконечных побегов, дыра в полу метр на метр, из которой торчали растущие минералы, бездонный рудник, с которого уже можно было собирать и золото, и серебро, занявшая целый угол библиотека, легко угадывающаяся по стеллажам, заполненным тонким пергаментом, стоящий посреди библиотеки корешком ко размером не уступающий входу в бездонный рудник был книгой бесконечного вызова. В стороне за первой дверью расположились несколько метров грибных грядок как с обычными съедобными грибами, так и с магическими. С противоположной стороны стояла запайная и доступная только через портал владыки-сокровищница, набитая всевозможным оружием и добычей, часть которой уже пора было распродать. Во втором круге стояла камера с важной пленницей, несколько появившихся казарм и жилые помещения приближенных. Бывший первый коридор-катакомб, дальше отвоеванная мной и активированная территория рядом с центром города, стрелами уходящая в две стороны, к выходу и к дому в районе торговцев. «Мне удалось восстановить здание, которым вы интересовались, хозяин», — сказала хранительница. Его фундамент стал частью подземелья, конструкция очищена от чужеродной магии, подступы перекрыты двухметровыми стенами, прямо соединенными с основными коридорами так же, как и новые территории. «Отлично!» — кивнул я, подходя к сокровищнице. «Пора приступать ко второй фазе плана. Что с книгой вызова? Я могу ее использовать?» «Конечно, владыка, только вы и можете», — улыбнулась хранительница. «Даже у меня с вашего приказа и разрешения не выйдет. Это может сделать только тот, чье сердце бьется в унисон с сердцем подземелья. Жаль, я надеялся избавиться от необходимости личного присутствия» поморщился я, подходя к книге. Толстая обложка, по виду гранитная, вросла в колонну постамента. На ее лицевой стороне пульсировало небольшое искусно выведенное сердце. Я даже замер на секунду, считая удары, и в самом деле точно как мое. стоило прикоснуться ладонью к переплету, как небольшой замок щелкнул, и обложка отошла вверх, а по руке будто пробежала молния. Книга меня узнала так же, как и я почувствовал единение с ней. Она была словно частью меня, органом, который по странной случайности существовал и работал отдельно от моего тела, но от этого не становился менее родным. Открыв первую страницу, я без подсказок понял, что нужно делать и провел ногтем по пентаграмме, выпуская силу подземелья. Мана поднималась снизу по столбу кафедры и спускалась по моей руке». Рисунок на листе начал выгорать под моими пальцами, превращаясь из ярко-красного в серый, но в то же время встречающиеся потоки закручивались в одной плоскости, в тонкой бумаге разрывает ткань планы. В последнее мгновение я дернул за край листа, бросая обгорелый комок на пол. Он быстро пожух, посерел, а затем начал непомерно расширяться, увеличившись с размера в несколько сантиметров до полуметра. Полминуты и образовавшееся яйцо лопнуло, представляя миру новое существо, крохотного элементаля, склонившегося в глубоком поклоне. Леблин с серой кожей и красными глазками подобострастно смотрел то на меня, то на хранительницу, не в состоянии определиться, кому оказывать почести в первую очередь. «Поздравляю вас с первым лично призванным слугой хозяин», — улыбнулась хранительница, коротко поклонившись. Это большой шаг для любого владыки. Либлины пепла не самые сильные или умелые существа, но трудолюбивые и старательные работники. Это я тебя поздравляю, ты же будешь им руководить. Улыбнулся я, привязывая вызванного либлина к дому. Первый жилец капсульного многоквартирника. Простите, хозяин, я вас не понимаю. Неважно, отмахнулся я, задумавшись на несколько секунд. Скажи, я могу телепортироваться в подземелье не полностью? «Как с рукой, когда я получаю доступ к сокровищнице?» «Конечно, хозяин», — улыбнулась лавовая девушка. «Не очень понимаю, зачем вам это делать, но все возможно. Подземелье — это часть вас, как вы часть подземелья». «Вот как? А если тогда?» Я открыл телепорт и засунул туда руку по локоть. Она высунулась в нескольких метрах от меня. Я с удовольствием помахал сам себе, а затем попробовал активировать книгу вызова. Но, к сожалению, ты оказалась заблокированной. Надпись Заклятие будет готово к использованию через 20 часов была весьма красноречивой. Немного поэкспериментировав, я сумел наловчиться управлять телепортом, глядя на происходящее чуть сверху. В результате по подземелью летала только моя рука, которой я мог даже схватить за шиворот подвернувшегося либлина пепла. Со стороны это выглядело дико и очень знакомо. «Что-то подобное я уже видел, сто процентов. Осталось только вспомнить, где». «Хорошо, у меня осталось немного времени, но ничего страшного, подождут», — сказал я, возвращая обычное зрение и вынимая руку из портала. «Пора привести пленницу в чувство и начать торговлю. Настало пора захватывать катакомбы».